Глава двадцать пятая Рокер принял Деагусту буквально через минуту после того, как тот вошел в его приемную на последнем этаже здания Уан Полис Плаза. Деагуст это хорошим знаком. Дело Смитбека было очень громким. Ничего удивительного, что Рокер проявляет к нему такой интерес. Проходя мимо Алисы, пожилой секретарши Рокера, увенчанной копной седых волос, он улыбнулся и подмигнул ей но та не удостоила его даже взглядом. Деогосто вошел в величественный кабинет, изобилующий атрибутами могущества и власти. Огромный стол из красного дерева, обитый зеленой кожей, дубовые стены и панели, персидский ковер на полу. Все очень солидное и консервативное, как и сам Рокер. Комиссар полиции стоял у окна, спиной к вошедшему Деогосте. Он не повернулся и не предложил своему подчиненному сесть в одно из пухлых кресел, красовавшихся напротив его стола. Подождав немного, Диагоста тихонько произнес «Господин комиссар». Тот, наконец, повернулся, заложив за спину руки. Увидев багровое лицо комиссара, Диагоста почувствовал неприятное сосание под ложечкой. «Что там за история с Клайном?» — резко спросил Рокер. Диагоста быстро дал задний ход. «Видите ли, сэр, это связано с убийством Смитбека». «Мне это известно!» — рявкнул комиссар. «Меня интересует, зачем было делать столь бесцеремонный обыск? Вы там все дном перевернули!» Деагуста сделал глубокий вдох. «Сэр, мистер Клайн угрожал Смитбоку незадолго до его смерти. Он главный подозреваемый. Тогда почему вы не предъявили ему обвинение? Эти угрозы были очень продуманными. Официально он не нарушил закон?» Комиссар негодующе посмотрел на Деагусту. «И это все, что у вас имеется против Клайна?» «Невнятные угрозы журналисту!» «Не только, сэр!» Рокер ждал, по-прежнему держа руки за спиной. «Во время обыска мы изъяли коллекцию произведений западноафриканского искусства, которые непосредственно связаны с древней религией Вуду. Аналогичные предметы были найдены на месте преступления и на трупе убитого». «Аналогичные? А я думал, это были маски». «Да, маски, но относящиеся к той же традиции». «Сейчас их исследуют специалисты из Нью-Йоркского музея». Комиссар поднял на Диагосту глаза, обведенные красными кругами. Раньше никогда не бывал так резок. «Господи, видимо, Клайн и сюда добрался», — подумал Диагоста. «Каким-то образом он на него вышел». «Еще раз спрашиваю это все!» Подозреваемый угрожал убитому. «У него обнаружена коллекция предметов, относящихся к Вуду. Мне кажется, этого вполне достаточно для начала». «Достаточно? Лейтенант, хотите, я вам скажу, чего все это стоит? Ни хрена не стоит!» «Сэр, я решительно не согласен». Дегуста не собирался сдаваться. Вся его команда была на его стороне. «Вы что, не понимаете, что мы имеем дело с одним из богатейших людей Манхэттена? Он друг мэра». Занимается благотворительностью. Его компания входит в список пятисот крупнейших американских корпораций, а вы разорили его офис без всякой видимой причины». «Сэр, это только начало. В ходе расследования найдется достаточно оснований для такого обыска. Я в этом абсолютно уверен». Деогоста старался говорить спокойно, но твердо. Комиссар бросил на Деогосту тяжелый взгляд. «Вот что я вам скажу». Пока не найдете при нем дымящегося пистолета, подчеркиваю, дымящегося, держитесь от парня подальше. Этот обыск был незаконным. Типичное злоупотребление служебным положением. И не прикидывайтесь дурачком. Я тоже когда-то расследовал убийство и догадываюсь, почему вы разгромили его офис. Но я не одобряю подобных методов. Вы не можете вести себя с известным и уважаемым членом общества так, словно это какой-то грязный наркодилер. Он подонок. Это порочный подход к делу. Я не собираюсь рассказывать вам, как вести следствие, но в следующий раз советую хорошо подумать, прежде чем вешать что-нибудь на наклайно, — веско сказал комиссар, пристально глядя на Диагосту. — Понимаю, сэр. Диагоста сказал все, что считал нужным. Нет смысла дальше злить комиссара. Я не отстраняю вас от расследования пока, но буду держать все под контролем, и не пытайтесь одурачить меня. — Да, сэр. — махнув рукой, комиссар отвернулся к окну. — А теперь проваливайте!